Где-то в середине сентября 2020 года. В России заявили о широком внедрении вакцины от COVID-19. Первые тестовые партии вакцины от коронавируса отправлены во все регионы Российской Федерации, а в Москве от COVID-19 привиты уже более 5 ,5 тысяч человек. Об этом сказал министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко на совещании президента Российской Федерации Владимира Путина с членами правительства. Сообщает пресс-служба Кремля. Источник: новостные ресурсы сети Интернет. Сначала Дима почувствовал, что замерз и от этого проснулся. Несколько секунд в ужасе пялился в полумрак и не мог поверить своим глазам. Да, но осудима был заложен, и он не чувствовал запахов, но во рту был неприятный привкус железа и еще какой-то гадости. Да, грудная клетка не двигалась, но каждым миллиметром своей кожи он чувствовал ласкающие прикосновения воды, слышал приглушенные звуки улицы и щекочущие движения в горле. Почти все его органы чувств подтверждали, что он не умер. Где-то слева едва уловимо и как-то сонно стучало сердце, и каждый его удар эхом откликался в висках, но не болью, а просто чтобы убедить: ты жив. Сквозь ржавую муть продирались лучи солнца, и теперь они не раздражали глаза. Наоборот, Дима понял, что впервые за время болезни он чувствует себя хорошо. Ему комфортно лежать на мягком илистом дне грязной речки. Горло больше не болело, а с левой стороны под подбородком больше не было зуда. Там что-то шевелилось. Легким плавным движением парень дотронулся до шеи и обомлел, нащупав едва различимую щель, в которую практически бесшумно затягивала воду и силой выталкивала обратно. Боже, я стал рыбой, ужаснулся Дима. Он лихорадочно стал осматривать свое тело. Ногти стали еще длиннее, но в остальном он был прежним. Мокрая ткань футболки и трусов сковывала движение и неприятно липла к коже, поэтому Дима решил избавиться от нее. Оставшись полностью обнаженным, он потянулся, разминая мышцы. Ощутив силу молодого тела он проплыл вдоль замусоренного дна, разглядывая осколки бутылок, жестяные банки и пластиковые емкости. Тело слушалось охотно, движения были плавными и стремительными. Чувствую себя как рыба в воде, усмехнулся про себя Дима. Убедившись, что нежданно негаданно нашел для себя новую среду обитания, он решил попробовать выбраться на сушу, чтобы проверить, видят ли его люди. Вдруг он уже давно призрак утопленника, а все эти ощущения лишь игра с его мертвого воображения. Стоило ему вынурнуть и попытаться сделать вдох полной грудью, как он тут же почувствовал жжение в области легких и режущую боль в горле. Промучившись с полминуты в бесплодных попытках дышать привычно, Дима начал задыхаться и снова нырнул. С тоской осмотревшись, он понял, что теперь это его новый дом. А еще он понял, что жутко проголодался. Он ел последний раз в день возвращения из Турции. Сейчас ему казалось, что это было в другой жизни. Интересно, какое сегодня число? Задумался Дима и высунул из воды только глаза, чтобы осмотреться. Деревья, склоняющиеся над речкой, начали уже желтеть. Значит, сейчас где-то середина сентября, сделал вывод новоявленный человеком-амфибия. Хотя кто знает, что я пропустил, пока валялся на дне реки без сознания. Нервно, обратно. Дима продолжил изучать окружающий его новый мир. Вдоль берега густо росли камыши, там что-то шевелилось. Парень не думал. Он плавно подплыл к зарослям и заметил стайку крошечных рыбешек. Они облепили стволы и шевелили ротиками и жабрами так аппетитно, что у голодного человека заскулил живот. Рыбы услышали этот чуждый звук и весело разлетелись в разные стороны, но прежде чем парень подумал, его рука с острым ногтем метнулась следом за одной из рыбок покрупнее. Острый ноготь в жабры, не давая рыбке выскользнуть. Дима с недоумением рассмотрел добычу. Кажется, выбора у меня нет. Надо попробовать, подумал охотник-рыболов. орудуя теми же ногтями, он оторвал у рыбы голову, вспорол живот и выкинул внутренности, а потом наблюдал, как они плавно расплываются в разные стороны в мутной воде. Его чуть не стошнило, но рыбу он проглотил целиком вместе с костями, тщательно переживал, Вкуса не почувствовал, но голод утолил. Тут на него накатила тоска. Маме, наверное, сообщили, что я пропал и умер, почти плача думал Дима. Чтобы как-то заглушить беспокойство о будущем, о прошлом и о непонятном настоящем, парень поплыл. Сначала это было вялое движение по течению застойной речки, но постепенно он вошел во вкус. Его тело плавно перетекало в воде, набирая при этом скорость не меньше скорости велосипедиста. Когда Дима доплыл до Невы, подхваченный ее бурным потоком, понесся в сторону Финского залива. Телу понадобилось всего несколько минут, чтобы адаптироваться к сильному течению большой реки. Именно тут, в Неве, он ощутил всю мощь стихии, которая теперь, очевидно, станет для него родной. Интересно, а смогу я дышать в соленой воде? Подумал парень, мысленно уже представляя себя в теплых водах индийского океана, где, напугав пару стайок пёстрых рыбок, можно опуститься на дно и найти жемчуг. Конечно, там водятся акулы, размышлял Дима. Но я сильный и умный, справлюсь. Он почувствовал радостное привкушение и азарт только от одной мысли о схватке с акулой. Захотелось немедленно отправиться в путешествие по мировому океану. Теперь для меня нет границы, никакие визы не нужны, с иронией подумал парень-рыба. Он помчался сквозь водяной поток стремительно и грациозно, как лента в руках опытной гимнастки, но внезапая мысль остановила его, заставила вынырнуть на поверхность вблизи берега и осмотреться. Всё-таки насколько сильны его инстинкты? Именно они привели умирающего к реке, а сейчас выжившего к Свердловской набережной, прямо к родному дому. Дима хотел утешить маму, показать ей, что жив, и разузнать про мотю. Вдруг друг тоже заболел. Тогда Дима должен рассказать, что есть шанс на спасение, и дело не только в лучшем друге. Люди умирают, а возможно, кто-то из них мог бы выжить. Спрятавшись под деревянным пирсом с парой пришвартованных старых речных посудин, Дима задумался. Он знал, что мама любит гулять по набережной, но кроме неё тут любят гулять еще несколько сот человек. А привлекать всеобщее внимание он не хотел, боялся стать подопытным кроликом в какой-нибудь закрытой лаборатории, точнее, подопытной рыбой. Дима знал, что мама любит тишину и не любит толпу, поэтому у него была надежда, что она выйдет на прогулку утром или вечером. Тогда он сможет привлечь ее внимание. Ждать ему пришлось недолго. На следующее утро, когда туман потихоньку отползал с берега в воду, и весь окружающий мир напоминал серый однотонный клубок, у пирса на гранитной лестнице показалась Димкина мама. Она стояла, засунув руки в осеннее пальто цвета охры, и почти не моргая смотрела в воду. Ее бледное лицо напоминало маску скорби из древнегреческого театра. Глубокие тени под потускневшими глазами заставили сердце Димы сжаться. Он боялся пошевелиться, боялся, если сейчас она его увидит, у нее не выдержит сердце или разум, но попытаться было нужно. Главными движениями он подтянулся на руках и повис на гранитном парапете, как на бортике бассейна. Мама несколько мгновений смотрела на сына огромными, полными слез глазами и молчала. Она явно не поверила своим глазам. Он тоже молчал, потому что сомневался, что может издать хоть звук, но нужно было торопиться, потому что воздуха уже не хватало, начало жечь в горле и темнеть в глазах. Парень нырнул, чтобы насытить организм кислородом. Стоило сыну исчезнуть из поля зрения мамы, она тут же с диким криком метнулась к реке, готовая броситься в ее ледяную воду лишь бы быть рядом с сыном. Дима заметил ее порывы, высунулся из воды, замахал руками, пытаясь остановить. Ему удалось. Мама замерла, всматриваясь в знакомые черты. По ее щекам текли слезы, губы и руки дрожали, голос не слушался, но она все таки заговорила. Сынок, Димочка, это ты? Мне сказали, что ты умер. Даже попрощаться с тобой не дали. Выдали свидетельство о смерти и книжку о погребении. Значит, не признались, что потеряли меня, со злостью подумал Дима. Он подплыл к маме, она тут же присела. Парень с трепетом очень бережно взял ее руку и провел у себя под подбородком, чтобы она ощупала щель в его шее. Он попытался сказать, что у него теперь все хорошо, но даже простое хорошо не получилось прохрипеть. Он стал нем как рыба. Тут ему пришло в голову, что говорить он разучился, но не писать же. И Дима показал маме жестом, что хочет написать. Она тут же достала телефон и протянула ему. Дима с улыбкой набрал в WhatsApp и сам себе сообщение. Люблю тебя. У меня все хорошо. Здесь здорово. Не плачь. Я так счастлива, что у тебя все хорошо, всхлипывая проговорила мама. При этом она гладила мокрую гриву светлых волос сына, трогала, как слепая, его щеки, нос, подбородок, будто хотела убедиться, что он реальный, а не снится ей. В какой-то момент Димка перехватил мамину руку, поцеловал ее, и она, упав на колени на мокрый гранит, принялась целовать его лицо, что-то тихонько бормоча себе под нос. Потом они еще минут десять общались с помощью телефона. Димка ответил на сотню маминых вопросов: почему не позвонил, когда заболел, как это произошло, как себя чувствуешь сейчас. Дима и сам расспрашивал маму, как она, спросил он и про друга. Как Мотя? Мама прочитала, всхлипнула и улыбнулась. Про мотю ничего не знаю. Пусть у тётя Аня придет сюда вечером. Хочу, чтобы она знала, что есть способ спасать людей. Не один же я такой. А потом я поплыву путешествовать, привезу тебе кораллов или самую красивую крупную жемчужину, хочешь? Улыбка больше не сходила с маминого лица. Она кивнула и добавила: Хорошо, позвоню Ане, расскажу о тебе. Вечером придем. Я люблю тебя, сынок, береги себя. Перед тем, как отдать маме телефон, Дима задал последний вопрос. Ты очень расстроилась, что я стал такой глупый. Ты жив, и у тебя все хорошо. Я беспокоюсь о твоем будущем, но сейчас ты счастлив, а значит и я. Дима помахал маме на прощание и нырнул поглубже. Весь день он дремал на дне, один раз только проявил активность в поисках перекуса. В Неве рыбы было побольше, чем в монастырке, но она была такая же мелкая. Вечером, когда уже стемнело, он занял свой наблюдательный пост под деревянным пирсом, высунул на поверхность глаза и стал ждать. Летом всю ночь на набережной гуляла молодежь, катались на роликах, велосипедах, самокатах, кто-то просто бегал. Можно было встретить йога, болтливых подружек или доброжелательного алкоголика. Но осенью световой день короткий, ветра холодные, поэтому как только стемнело, набережная почти опустела. И мама не заставила себя долго ждать. Она почти бежала к пирсу, где вновь обрела сына. За ней семенила тётя Аня под руку с каким-то мужчиной. Диме показалось его лицо знакомым. Когда они подошли ближе, парень вспомнил, что это тот самый врач, который вынес ему приговор. Михаил Михайлович, кажется. Дима позвала тихонько мама, и сын послушно подплыл к краю гранитного парапета. Тётя Аня и врач замерли в нескольких шагах от мамы. На их лицах было написано не просто удивление, они были в шоке. Даже не так. Их шок был в шоке. Дима усмехнулся про себя и не смог отказать себе в удовольствии закрепить произведенный эффект. Он протянул руку к тете Ане, и когда она на негнущихся ногах подошла, взял ее руку и провел у себя под подбородком, давая ей возможность нащупать его новый орган дыхания. То же самое он проделал с рукой Михаила Михайловича. "Этого не может быть", прошептала тётя Аня. Почему же нет, воскликнул врач. Его взгляд вдруг расфокусировался и стал мечтательно-томным, будто мужчина залпом осушил бутылку водки. Говорил он торопливо и скорее себе. Его легкие отмирали, организм искал другие пути получения кислорода. Это закон эволюции: хочешь жить умей вертеться. Михаил: "Но ведь адаптация видов происходит постепенно, это даже не вопрос века, скорее тысячелетий", возразила тетя Аня. "Возможно, коронавирус сыграл роль катализатора", парировал Михаил и глубоко задумался. Дима жестом попросил у мамы телефон. Она тут же протянула ему мешок. Сыночек, это водонепроницаемый мешок. Его можно крепить к щиколотке, и он не будет мешать тебе плыть. В мешке простой телефон в водонепроницаемом чехле. Ты можешь иногда его включать и отправлять мне сообщения, пока хватит зарядки, а я тебе буду новости сообщать. Мне так будет спокойнее. Дима поцеловал маму и кивнул. Тут же нырнул, нацепил на ногу петлю крепления и вынырнул обратно, показав маме палец вверх, подтверждая, что все хорошо. Он совсем не может говорить, спросил Михаил. Дима перекрестил руки у горла. Я думаю, что голосовые связки преобразовались в жабры или что-то похожее. Вот и весь секрет. Но хотелось бы изучить тебя подробнее, заметил врач и посмотрел на Диму взглядом маньяка в период обострения. Парень энергично замотал головой. Михаил с тоской вздохнул. Ладно, но можно я тебя сфотографирую, чтобы мы могли провести эксперимент с каким-нибудь тяжело больным. Вдруг кто-то еще сможет стать таким же. Тут Дима возражать не стал. Михаил Михайлович сделал несколько снимков в воде, попросил Диму подплыть ближе и показать вновь образовавшуюся щель на шее. Сделав еще несколько кадров, он поблагодарил парня. Спасибо. Возможно, это спасет чьи то жизни». Дима опять попросил у мамы телефон. На этот раз мама протянула ему свой, и он что-то быстро написал и протянул тёте Ане. "Как мотя?" прочитала она дрожащим от волнения голосом. Сложно сказать. Он перенёс ковид бессимптомно, но его девушка Маша сгорела за неделю. У нее с детства была астма, и её не смогли спасти. Сейчас Мотя дома. Все ребята из вашей компании тоже переболели, и только у одного Гены, кажется, возникли ослаждения, Он сейчас на ИВЛ. Дима опять задал вопрос. Мы с ними встречались в день нашего Смотия возвращения. Они заболели из-за меня по срокам, скорее всего, подтвердила тетя Аня. Не расстраивайся. Для большинства твоих друзей все прошло без последствий, встрял в разговор Михаил. Гено, я попробую вылечить твоим способом. Дима кивнул, еще раз поцеловал маму и, помахав всем рукой, скрылся под водой. Его тело требовало движения, и он мчался к Финскому заливу в предвкушении новых впечатлений и открытий. Диме не терпелось почувствовать мощь и давление океана. Он знал, что обязательно вернется домой, но вероятнее всего, это случится не скоро.